Глава 18. Вот, значит, как выглядит одержимость. Ченгер подчинил себе весь мой организм и не испытывал никаких затруднений ни в управлении телом, ни в контроле Деры. А мне оставалось только наблюдать, следя за тем, что делает сидящий во мне демон, и думать. Тем временем мои слегка покрывшиеся чешуей руки разворачивали небольшой столик. Вжикнул развязанный шнурок на наборе артефактора, и Ченгер стал вынимать содержимое. Какие-то инструменты он сразу откладывал в сторону, другие внимательно осматривал и мыкал, ничего не говоря вслух. А острый скальпель даже проверил пальцем. Боли я не почувствовал, но капля крови упала на землю, и демон удовлетворенно облизнул рану. Кожа мгновенно срослась, а я почувствовал легкий укол. Сработала моя магия. Сцепив пальцы в замок, Ченгер хрустнул ими и, вооружившись старыми рукавами моей куртки, принялся за работу. Скальпель отделял лишний материал, и по итогу у демона получились два широких браслета. Примерив их к предплечьям, Ченгер что-то проворчал и затем направился к брюху Дредхорста. Нежить никак не отреагировала на демона, а тот, открыв багажник, быстро нашарил нужное. О существовании швейного набора я даже не догадывался, а вот он как-то сообразил. Прихватив шесть деталей фурнитуры, Ченгер вернулся к набору артефактора, и, усевшись в позу лотоса, начал мастерить из кожи и металла крепления. Наши пальцы двигались так быстро и ловко, что порой я не видел самого движения, только смазанную тень. Костер, конечно, давал достаточно света, но зрение меня явно подводило. Закончив с подготовкой двух наручий, каждый из которых крепился на предплечье с помощью трех кожаных ремешков, Ченгер запустил руку в сумку артефактора. На свет появился небольшой брусок серебра, следом за ним на столике оказались маленькие стальные клепки. В нос ударил запах раскаленного металла. Демон не пользовался входящим в набор паяльником, вместо этого он заставлял в серебро течь заклинанием. Я понимал, что и как колдует Чингер, но запомнить даже не пытался, слишком сложно для меня пока что. А действие не кончалось. Отложив в сторону брусок металла, демон взялся за клепки, Голыми пальцами смыкал ими два куска кожи и под фалангами вспыхивало черным дымом демоническое пламя. Вот эти заклятия я уже знал. Те самые стопоры, которые использовались в ритуалах призыва. Отличие лишь в том, что эти не начерчены с применением дара, а вложены в объем заклепки. Закончив с ними, Ченгер убрал инструменты в набор, а наручи, не опасаясь за их сохранность, сунул в пламя. «Тепло здесь, выступая катализатором», — сообщил он мне, едва шевеля губами. «Пассивные артефакты светятся в магическом зрении. Но если правильно все сделать, обнаружить их сможет только демон. А ты не знаешь, что другие одаренные ничего не поймут. Вблизи их почуют обязательно. Но ты же маг, и не станешь лезть с врагом в ближний бой». Выждав положенное время, он извлек свои изделия из огня. Пламя не оставило на них ни следа, но стоило Ченгеру поднести на к лицу и ощутил идущий от них запах. Перед глазами, будто наяву, мелькнул урок от огромного двигателя с характерным ароматом креазота. Готово. Протерев пальцами один наруч, сообщил демон: Теперь смотри, как это делается. Ладонь накрыла египетский символ жизни, В серебро хлынул поток моего дара. А в следующее мгновение я уже полностью мог контролировать собственное тело. «Пока ты носишь эти браслеты, и в них есть крохотная частица твоей магии, и никто не заподозрит в тебя одержимого», — сообщил Ченгер, вновь оказываясь сидящим напротив меня. «Но опытный чародей все равно их заметит и сможет расшифровать вложенные чары, так ведь?» — уточнил я. «Нет», — оскалился демон, тыча пальцем в сталь. «Для этого я вставил эти клепки, все, что могут почувствовать другие, что на тебе пассивные артефакты со слабой защитой. Естественно, если клепки заменители просто изъять, твоей держимости будут знать все вокруг». Я кивнул, принимая к сведению. «Спасибо. Ничуть не кривя душой, поблагодарил я. Для меня это важно». Ченгер поднялся на ноги и отряхнул колени. На миг его рот исказился, изображая улыбку. «Это важно для нас обоих». Заверил он и тут же истаял в воздухе, обратившись в черный дым. Я же остался сидеть, поглаживая кожаные наручи. Сам я ощущал, что в них есть моя магия и при желании даже мог ее вернуть. Вот только моего опыта не хватало, чтобы вложить силу обратно. Так что свои первые артефакты трогать я не стал. Вместо этого поднялся на ноги и прошелся к небольшому ручейку, текущему в десятки шагов. Несмотря на то, что наш Гай был один на огромную площадь степи, встретить здесь других людей практически нереально. К есть куда более прямые пути, это мы по диагонали идем. Нормальные охотники и искоренители стараются дольше необходимого в степи не торчать. И так получилось, что этот лесок не имеет прямого входа в мертвую страну. И если идти отсюда к центру Кацинауги, упрешься в невысокие, но все равно непроходимые горы поэтому я безбоязненно передвигался между зарослями кустарника. Закончив свои дела, сполоснул руки в ручье и заодно взглянул в свое собственное отражение. Острота зрения оказалась достаточной, чтобы убедиться, что глаза теперь смотрелись человеческими. Умывшись напоследок, я вернулся к почти погасшему костру и, сложив свои записи, улегся. Сон не шел, так что я еще долго крутился на плаще, пытаясь заснуть. Однако работа, проделанная демоном с такой легкостью, все еще вставала перед глазами. Умом я понимал, что в мире, где есть самая натуральная магия, законы физики курят в сторонке. Однако и движение, и расход силы никак не отразились на мне самом. От тех быстрых движений, которые вытворял Ченгер, я бы все пальцы разломал и вывернул. Однако демону было плевать на ограничения моего тела. При этом сам он не стал материальным, оставаясь бесплодной сущностью. Никаких описаний подобного процесса я не встречал, и что-то подсказывало, что и не встречу. Слишком соблазнительно получается, чтобы давать неискушенным людям подобные знания. Верить демону до конца, конечно, я не собирался. Я людям-то не доверяю, а тут самый настоящий демон. Но уже сейчас я приобрел некоторые гарантии, что у меня получится выжить, затерявшись на территории королевства. Конечно, если Орден всерьез задастся вопросом, куда это пропало одержимое, меня найдут. Вот только будет это гораздо сложнее, чем без помощи Ченгеля. А ведь это всего лишь из доброй воли. Если демон не врал, впереди будут открытия посерьезнее. И вот такая сила и способности всего лишь за договор с демоном? Слишком большой куш, а где бывает бесплатный сыр, всем известный. Уснул я только через несколько часов. Но сон был беспокойный. Я за кем-то гнался, кто-то преследовал меня. И в результате я оказался на краю обрыва, а передо мной стоял ухмыляющийся Хэммед с пистолетом в руке. Выстрел грохнул, ударяя по ушам, и я раскрыл глаза. В черном небе, затянутом густыми тучами, сверкали молнии. Дороги по-прежнему не имелось. Одно направление. Впрочем, для костяного паука это не было проблемой. Он нес на своей спине нас обоих, не снижая скорости из-за тяжести груза. И только дождь плещущий слопающийся от сверкающей молнии небо, портил все удовольствие от поездки. В очередной раз, проклиная местный транспорт, не имеющий даже намека на крышу, я заворачивался в уже промокший плащ и хмуро глядел в стену ливня. Капли воды неслись с такой скоростью, что сливались белые нити, светящиеся от сполохов молний. Земля вздрагивала от чудовищного грохота грома. Тренировка контроля все равно продолжалась, посмотрев, с какой легкостью творит заклинание Чингер. Я воодушевился. Даже если он солгал и скоро меня сожрет, все равно это не мешало думать о будущем. Как говорится, на бога надейся, а к берегу плыви. Вот я и гонял силу по телу, не давай себе повлажек. Залом, сидящая впереди, тоже времени и даром не теряла. Искоренительница не колдовала, но когда оборачивалась, я видел ее светящейся изумрудным сиянием глаз. О том, что это позволяет заглядывать куда дальше, чем обычное зрение, я уже знал. И сейчас моя учительница следила за обстановкой вокруг. Конечно, большинство чудовищ-карсценауги в такую грозу из норы и носа не высунут. Все же основа у них животное, а редко какой хищник в такую погоду отправляется на охоту. Но это лишь часть местных мутантов. Магическое возмущение, исковеркавшее флору и фауну Эдалона, породило и совершенно новых тварей, никакого отношения к естественному происхождению не имевших. Разумеется, большую часть уже давно изучили и разобрали на составляющие, взвесили и оценили в звонкой монете. Однако это не значило, что появившиеся из ниоткуда монстры перестали быть смертельно опасными. Наоборот, в списках новых чудовищ хватало таких, кого рекомендовалось не просто обходить десятой дорогой, но и бежать без оглядки Малеси Раегу. Очень широкий ассортимент порождений магии представлял собой волшебные машины смерти. Их с трудом пробивала магия, практически не брала сталь, при этом скорость и агрессия этих детишек от превращала их в неудержимых противников, чтобы справиться с которыми приходилось собирать отряд из пяти-шести искоренителей в полном артефактом обвесе. И вот им плевать было на погодные условия. Толстая шкура, защищенная в большей степени волшебством, позволяла спокойно стоять в открытом огне. Текущая с неба жидкость была им нипочем. Если она не была рекой, в которой можно банально утонуть, нахлебавшись воды. В самом Каценауге хватало и плавающих мутантов. Внешне похожая на селедку рыбка, способная за минуту оставить от взрослого человека голый костюк, например, встречалась почти в каждой реке больше лужи. Полуметровые пиявки с радостью высасывающие любого, кто вступил на их территорию до состояния мумии. В общем, так или иначе, но любая вылазка в кацинауге была кошмаром на его. Может быть, именно поэтому преступники, ставшие вольными охотниками, могли больше не опасаться преследования королевской власти. Выдача своих не предусматривалась, если ты, конечно, не станешь снова заниматься своими делами по старой памяти. Но если ты не угомонился, а прикрываешься статусом вольного охотника, лучше самому себе горло вскрыть. Никаких объединений у них не имелось, но общий неписанный кодекс был. Держалось сообщество только на честном слове, выступая единственной альтернативой Аркейну. Охотники обеспечивали королевство небольшим, но достаточно стабильным потоком добычи из кацинауги, а потому в некотором роде работали на приграничье. Но ну и, само собой, в случае угрозы со стороны монстров, им вменялось защищать мирное поселение. Жили эти охотники очень ярко, но столь же недолго. Вероятность погибнуть в очередном походе возрастала с каждым разом, но желающих заняться опасным промыслом всегда было в достатке. Тем более, что для приобретения статуса требовалось только явиться к местному представителю власти в приграничье, да получить кольцо со знаком. Гоняя силу по телу и морщаясь от попадающих за живот капель, я задумался. Смог бы я вот так жить, все время ходя по лезвию ножа и зная, что в любой момент можно поскользнуться. Мое текущее положение было еще хуже, чем у последнего каторжанина. Тем хотя бы срок заключения называют, а мне предстоит куда более сложное испытание. Договор с магистром оттер раз, договор с демоном – два, договор с Марханой – три. И в принципе я везде мог отказаться. Только был ли это выбор, когда тебя припирают к стенке и диктуют свои условия? Минутка раздумий кончилась, стоило мне только ощутить, как в желудке заурчало от голода. Как и всегда в такой ситуации, посторонние мысли ушли на задний план, и я перестал о них волноваться. Лес появился внезапно. Вот мы еще неслись по превратившейся в сплошное болото степи, а в следующую секунду уже несемся между деревьями. Паук снизился, чтобы нам не пришлось пригибаться, замедлил свой бег и вскоре уже вылетел к одинокой темной скале. Не тратя лишнего времени, салом заставила Дредхорста обогнуть каменную стену, и мы тут же шмыгнули в огромный темный проход. Не сразу до меня дошло, что это не скала, а очередные руины. Потолок уцелел, окон не имелось, зато на второй этаж пила лестницы, а вот первый оказался завален древним мусором, покрыт пылью. Стоило нам спешиться, она взвелась в воздух щекоча ноздрей, и оседая на мокрой одежде. «Пойдем наверх». Скомандовала, обнимая себя за плечи, замерзшая искоренительница и первой ринулась по ступенькам. Прихватив из брюха дредхорста мешок с провизией, я проследовал за ней, внимательно смотря под ноги. Но крепкая лестница оказалась сложена на совесть. Ни один камешек не шелохнулся, пока я поднимался на второй этаж. Здесь уже имелись узкие окна во всех четырех стенах, сейчас закрытые деревянными ставнями. Вода понемногу сочилась внутрь, но не критичной. Помимо запаха старой плесени и влажности, я уловил и нотки угля. Как и многие другие руины, эти развалины явно пользовались популярностью. В центре широкой комнаты нашлась каменная печь, сложенная из булыжников, скрепленных раствором. Внутри лежали угли, а неподалеку, на достаточном расстоянии от окон, чтобы не натекло воды, но и не так, чтобы могла вспыхнуть, лежал стопка дров. «Я разожгу», — предложила искоренительница и, скинув мокрый плащ на пол, принялась за работу. «А с тебя обед». О появление моих наручий салом мне спрашивала. Искоренительница хватила один раз сверкнуть своим магическим глазом, чтобы понять все, что ей было нужно. Единственное, что она сказала мне утром, что я явно работал спустя рукава, и пассивная защита, которую, по ее мнению, и должны были создавать артефакты, оказалась слишком слабой. Вскоре уже кипела похлебка на огне, и мы оба с нетерпением ждали, когда же можно станет зачерпнуть ее ложкой. Что я, что с Салем уж очень проголодались, завтрака-то не было, пришлось срочно натягивать плащи и уезжать. «Мы же едем к тебе домой», – завела разговор с Салом, чтобы отвлечься, – «и можем посетить дорогие тебе места». «Не думаю, что у меня такие есть», – отозвался я, пожимая плечами. «Да и встречаться с отцом тоже не хочется». Его условия я не выполнил, и признавать меня он не станет. Искоренительница хмыкнула. Да уж, всякие бароны в приграничье бывали, но одержимых точно пока не было. Кстати, с самого утра ломаю голову, почему у тебя человеческие глаза? Похлебка готова. Вместо ответа сообщил я. Приятного аппетита. И не дожидаясь, когда Салым скажет что-то еще, налил в чашку и вручил ей. И искоренительница не стала настаивать, и тут же принялась за еду. Я спокойно набрал и себе порцию, и тоже отрешился от мира, набивая желудок горячей пищей. Ответа у меня не было, а я как-то и не подумал, что придется объясняться. Отложив ложку и пустую чашку, Салом взглянула на меня внимательнее обычного. «Кирилл, можешь мне не верить, но я не собираюсь рассказывать никому о тебе», – заверила она. «Как бы там и что ни случилось, ты все равно будешь моим учеником. И это не считая того, что я обязан тебе жизнью. Если бы не ты...» Договорить ей не дал злобный рев, раздавшийся с первого этажа. Я успел отпрянуть от печки, а салым сразу вскочила на ноги, создавая в руки свое копье. «Тихо отойти подальше от лестницы», едва слышно приказала искоренительница. Но я не успел. В мгновение ока, взбежав по лестнице, На второй этаж выбралась четвероногая туша искаженного магией чудовища. Пасть, раскрывающаяся треугольником, шесть пар глаз, сияющих красным светом, длинный костяной гребень на спине. Тварь была всего с метр в холке, но за ней следом поднимались еще и еще. Не прошло и пары секунд, а их уже собралось десяток. Вот и все» каким-то облегчением вздохнула Салла. «Не получится у нас повидаться с своим отцом, Кирилл». Однако я не стал отчаиваться раньше времени. Да, нам будет сложно справиться с целой стаей опасных монстров. Но если бы я опускал руки каждый раз, когда задача казалась мне не по силам, закончил бы в подворотне, а не владельцем собственной компании. Преодолевая неожиданно возникшее сопротивление воздуха, я стал сводить ладонью вместе». Повинуясь моей воле, пространство вокруг задрожало, начав переливаться всеми цветами радуги. Рифт. Выдохнул я за миг до того, как стая бросилась в атаку.